Глава 21. Причуды страсти. Ее хитросплетение и риски. Какие только жертвы не возлагаются добровольно на ее алтарь. За короткий срок весьма непримечательная резиденция, о которой упомянул Каупервуд, была готова с единственной целью – обеспечить надежное укрытие. Дом находился под управлением вдовы, якобы недавно пережившей тяжелую утрату, и Эйлин могла приезжать туда без риска, что ее визиты могут показаться неуместными. В такой обстановке и при таких обстоятельствах было нетрудно убедить ее отдаться своему любовнику, тем более что и ее обуревала страсть. В некотором смысле любовь служила искуплением для нее, ибо она желала получить именно этого мужчину. Она не испытывала нежных мыслей или чувств кому-либо другому. Ее голова была наполнена мечтаниями о будущем, когда они каким-то образом смогут больше не разлучаться друг с другом. Миссис Каупервуд может умереть, или он решится бежать с ней, когда ему исполнится 35 лет, и у него будет желанный миллион долларов. Что-то можно будет поправить или наладить. Природа подарила ей этого мужчину. Она безраздельно полагалась на него. Когда он сказал ей, что позаботится о том, чтобы не случилось ничего дурного, она абсолютно поверила ему. Такие грехи – общее место на церковной исповеди. Любопытно, что в соответствии с некой устоявшейся логикой христианского мира принято считать, что не может быть любви за пределами традиционного процесса ухаживания и заключения брака. «Одна жизнь – одна любовь» – это христианская доктрина, и весь мир человеческих чувств необходимо как-то втиснуть в эту формулу. Языческое мышление не знало подобных убеждений. Развод по тривиальным причинам был привилегией старейшин, а в первобытном мире у природы явно не существует заготовок, требующих единства полов, не считая временного ухода за потомством. Утверждение о том, что современная семья является самой замечательной схемой, если она основана на взаимной симпатии и понимании между супругами, можно не оспаривать. Однако этот факт не обязательно должен подразумевать осуждение любви, которое не повезло с таким счастливым итогом. Те, кто смог обрести гармоничные взаимоотношения на всю жизнь, должны поздравить себя с успехом и стараться быть достойными этого. Те, кому не выпала такая удача, пусть даже их считают изгоями, все же имеют некоторое оправдание. И потом, хотим мы того или нет, существуют основополагающие факты химии и физики, независимые от любых теорий. Подобное тянется к подобному. Перемены в темпераменте приводят к изменениям в отношениях. Некоторые умы могут быть связаны догматами, другие страхом. Но всегда есть те, для кого химия и физика жизни составляют суть бытия, и кто не подвержен воздействию страха или догматов. В обществе в ужасе воздымают руки, но от века к веку появляются такие женщины, как Елена, Мессалина, Дюбари, Помпадур, Ментенон и Нел Гвин, которые указывают нам на большую свободу отношений, в рамках которых мы можем строить свою жизнь. Мари Жанна Дюбари, 1746-1793. Французская модистка, фаворитка короля Людовика 15, Франсуаза де Бенье, маркиза Ментенон. 1635-1719. Фаворитка и марганатическая жена короля Людовика 14 Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур. 1721-1764, первая официальная фаворитка короля Людовика XV. Нел Гвин, 1650-1687, английская актриса, фаворитка короля Карла II. Эти двое ощущали себя непостижимым образом связанными друг с другом. Когда Каупервуд пришел к пониманию ее характера, то вообразил, что нашел единственного человека, с которым может счастливо прожить до конца своих дней. Она была такой молодой, такой уверенной в себе, полной надежд и не успевшей испытать горьких разочарований. Все эти месяцы с тех пор, как они начали тянуться друг к другу, он почти ежечасно сравнивал ее со своей женой. В сущности, хотя до сих пор его неудовлетворенность была довольно слабой, теперь она приобрела реальные очертания. Дети радовали его, а дом был прекрасным. Лилиан, печальная и исхудавшая, все еще была красива. Долгие годы ее общество вполне устраивало его, но теперь в нем нарастала неприязнь к ней. Она была совершенно не похожа на Эйлин, молодую, яркую, отвергающую условности. И хотя обычно он не был склонен к брюзгливости, теперь на него иногда находило такое настроение. Он начал с вопросов, связанных с внешностью жены, с досадных мелких «почему?», совершенно тривиальных, но чрезвычайно несносных и расстраивающих, когда речь идет о женщине. Почему она не надела сиреневую шляпку в тон платью? Почему она так мало выезжает из дома? Свежий воздух пошел бы ей на пользу. Почему она сделала то, но не сделала это? Он едва замечал, что раздражается по мелочам, но она все замечала. Ощущала подтекст и чувствовала себя оскорбленной. «Почему то? Почему это?» – однажды резко ответила она. «Почему ты задаешь так много вопросов? Ты больше не заботишься обо мне, вот почему. Я это вижу!» Он подался назад, ошеломленный этим натиском. Ее слова не были основаны ни на чем, кроме его недавних замечаний, но он не мог быть совершенно уверен в этом. Он лишь немного сожалел, что обидел ее, и не замедлил извиниться. «О, все в порядке», — отозвалась она. «Мне все равно. Но я замечаю, что ты больше не уделяешь мне такого внимания, как раньше. Теперь дела стоят для тебя на первом и последнем месте. Ты не можешь оторваться от этого». Он облегченно вздохнул. «Значит, она...» ничего не подозревает. Но вскоре, и по мере того, как он все больше проникался нежными чувствами к Эйлин, его уже почти не беспокоило, что может заподозрить жена. Иногда, рассматривая варианты развития событий, он начинал думать, что лучше бы это случилось. Лилиан на самом деле не обладала боевым духом, который позволил бы ей постоять за себя. После всевозможных расчетов относительно ее характера он пришел к выводу, что она может не так уж сильно воспротивиться какому-нибудь основательному переустройству жизни, как ему сначала казалось. Она может даже развестись с ним. Страсть и мечты о счастье, его, не склонного к рискованным поступкам, заставляли рассуждать не столь здраво. «Нет», — внушал он себе теперь, — «главная загвоздка заключается не в его собственной семье, а в семье батлеров». Его отношения с Эдвардом Мелли и Батлером были очень близкими. Каупервуд постоянно консультировал его насчет сделок с многочисленными ценными бумагами. Батлер владел пакетами акций таких предприятий, как Пенсильванская угольная компания, Делаверско-Гудзонский канал, транспортный канал Моррис-Эссекс и Редингская железная дорога. По мере того, как пожилой джентльмен осознавал значение и перспективы трамвайной системы Филадельфии, он принимал решение избавляться от других ценных бумаг на максимально выгодных условиях и вкладывать деньги в местные линии. Он знал, что Малинауэр и Симпсон уже делают это, а они были известными авторитетами в деловых кругах города. Как и Каупервуд, он имел представление о том, что если будет в достаточной мере контролировать ситуацию в этой области, то в конце концов сможет заключить партнерское соглашение с Малинауэром и Симпсоном. Тогда можно будет без труда добиться законодательных прав, предоставляющих выгоды для совместных линий. К этому можно будет добавить концессии на строительство новых линий и необходимое продолжение уже существующих. Продажа акционерных долей в других областях и приобретение появляющихся на рынке пакетов местной трамвайной сети были делом Каупервуда. Через своих сыновей Оуэна и Кэллама Батлер также планировал получить концессию на новую линию, разумеется, жертвуя огромные пакеты акций и наличные деньги в пользу других людей, чтобы обрести достаточное влияние для проведения новых законов. Однако это было нелегким делом, так как и другие понимали преимущества сложившейся ситуации. Кроме того, Каупервуд, усматривавший в этом замечательный источник прибыли, время от времени не забывал позаботиться о себе, выкупая акции, лишь часть которых затем отправлялась Батлеру, Малинауэру и остальным. Иными словами, он скорее стремился услужить самому себе, чем Батлеру или кому-то еще. В этой связи схема, которую предложил Джордж Стинер, представлявший интересы Стробика, Уайнкрофта и Хермона, которые предпочитали оставаться в тени, показалась Каупервуду заманчивой. Стинер собирался судить ему деньги из городской казны под 2% годовых или, если он откажется от любых комиссий, безвозмездно посредник был абсолютно необходим из «Соображений безопасности», чтобы с помощью этих средств выкупить линию компании Северной Пенсильвании на Фронт-стрит, которая из-за малой протяженности, около полутора миль, и краткосрочности концессионного соглашения не приносила особого дохода и ценилась не очень высоко. В обмен на свои биржевые навыки Каупервуд должен был получить крупную долю акций не менее 20%. Стробик и Уайкрофт знали владельцев, у которых можно было приобрести основную массу акций при правильной организации дела. Их план заключался в том, чтобы с помощью заемных денег из казначейства продлить срок концессии и продолжить саму линию, а потом, выпустив новый крупный пакет новых акций и воспользовавшись им как ипотечным залогом в избранном банке, вернуть основную сумму в городскую казну получать доходы от линии по мере их поступления. С точки зрения Каупервуда в этом не было особых проблем, если не считать, что акции распилялись по разным владельцам и ему оставалась лишь небольшая доля за все труды и умения. Но Каупервуд был авантюристом. К тому же его финансовая мораль стала довольно специализированной и узкой в области применения. Он не считал разумным красть что-либо в тех случаях, когда акт завладения чужими деньгами или получения прибыли от них ясно и недвусмысленно считался кражей. Это было безрассудно и опасно, а потому неправильно. Но существовало множество ситуаций, где способы завладения деньгами и получения прибыли были сомнительны. Нравственность или безнравственность, по крайней мере с его точки зрения, зависела от условий, если не от климата. Здесь, в Филадельфии, существовала традиция, политическая, но не общепринятая, согласно которой городской казначей мог безвозмездно пользоваться деньгами города, при условии, что основная сумма возвращалась в целости и сохранности. Городская казна и ее казначей были подобны медовому улью и пчелиной матке, вокруг которой роились трутни, местные политиканы, привлеченные надеждой на прибыль. Одно неприятное обстоятельство в связи со схемой Стинера заключалось в том, что ни Батлер, ни Симпсон с Малинауэром, которые были фактическими начальниками Стинера и Стробика, ничего не знали об этом. Стиннер и те, кто стоял за ним или представлял его интересы, действовали на свой страх и риск. Если сильные мира сего что-то узнают, это может отвратить их от подручных. Каупервуду приходилось думать об этом. Если бы он отказался от выгодных сделок со Стинером или с любым другим человеком, обладавшим влиянием в местных делах, то подрубил бы сук, на котором сидел, поскольку другие банкиры и брокеры с радостью взялись бы за такое дело. Кроме того, он не был уверен, что Батлер, Малинауэр или Симпсон когда-либо услышат об этом. Была и другая линия, по которой он иногда ездил, линия 17 и 19 улиц и которая оказалась ему гораздо более привлекательной для инвестиций, если он сможет собрать деньги. Ее первоначальная капитализация составляла 500 тысяч долларов, но для переоборудования была выпущена серия облигаций общей стоимостью 250 тысяч долларов, и компания испытывала значительные трудности с выплатой процентов по этим бумагам. Основная масса облигаций была распределена среди мелких инвесторов, и требовалось не менее 250 тысяч наличными, чтобы выкупить их и стать избранным президентом или председателем совета директоров компании. Однако, завладев контрольным пакетом акций, он мог бы распорядиться этими бумагами по своему усмотрению, например, заложить их в отцовском банке под максимальную сумму и выпустить новые акции с целью подкупа законодателей в вопросе о продолжении линии. Потом можно было воспользоваться другими возможностями и либо расширить свои позиции с помощью новых покупок, либо укрепить их с помощью рабочих соглашений. Слово «подкуп» используется здесь в практичном американском смысле, так как оно приходило на ум каждому, кто думал о законодательном собрании штата. Терренс Рилейн – маленький, смуглый ирландец, фронтоватый и манерный, который представлял финансовые интересы деловых кругов Гаррисберга и посетил Каупервуда после выпуска «Пятимиллионного займа», объяснил ему, что в столице ничего нельзя сделать без денег или их эквивалента – ликвидных ценных бумаг. Следовало позаботиться об интересах каждого законодателя, предоставлявшего свой голос или влияние. Если у него, Каупервуда, появится некий деловой план, требующий содействия, то Рилейн был рад обсудить его в любое время. Каупервуд не раз обдумывал это предложение в связи со своим намерением войти в капитал компании 17 и 19 улиц, но не чувствовал себя готовым пойти на такой шаг. Его обязательства по другим сделкам были слишком велики. Но соблазн оставался, и он продолжал размышлять. Схема Стиннера, сосуды из казначейства для манипуляции с ценными бумагами трамвайной компании «Северной Пенсильвании», выставляла мечту Каупервуда о линии 17 19 улиц в более благоприятном свете. Он постоянно следил за сертификатами городского займа для городской казны, покупая значительные объемы при падении рынка в качестве защитной меры – или продавая осторожно, но по многу, когда котировки шли вверх. Для этого ему требовалось значительное количество свободных денег. Он всегда опасался какого-нибудь обвала на рынке, который повлияет на стоимость всех его ценных бумаг и приведет к требованию погашения займов. Пока шторм нигде не просматривался. Он не видел разумных причин для такого события, но и не хотел слишком сильно распылять средства. Насколько он представлял, если взять 150 тысяч долларов из городских средств и вложиться в линию 17 и 19 улиц, это не будет означать распыление средств, так как в связи с новым предложением Стинера он мог обратиться за увеличением кредита в связи с другими предприятиями. А если что-то случится, что же, тогда посмотрим. «Фрэнк», – произнес Стинер, войдя в его кабинет, как-то после четырех часов, когда основная горячка дневной работы подошла к концу. Отношения между Каупервудом и Стинером уже давно достигли перехода на фамильярное обращение. «Стробик полагает, что он организовал сделку по компании Северной Пенсильвании, и мы можем подключиться, если захотим». Основной акционер, как мы выяснили, носит фамилию Колтон, не Айк Колтон, а Фердинанд Колтон. «Как вам имечка?» Он широко и добродушно улыбнулся. Положение Стинера значительно изменилось по сравнению с тем, когда он по счастливой случайности и почти без собственного участия стал городским казначеем. Его манера одеваться значительно улучшилась после вступления в должность, а в общении появились доброжелательность, опломб и уверенность, что он бы просто не узнал себя, если бы получил возможность увидеть себя глазами тех, кто знал его раньше. Нервная привычка постоянно бегать глазами почти исчезла, безмятежность пришла на смену былому беспокойству, вызванному нуждой. Его большие ноги были обуты в добротные туфли из мягкой кожи с квадратными носами. Его выпуклая грудь и толстые ноги сделались приятнее для взора благодаря хорошо скроенному костюму из коричневато-серой ткани, а его шея была окружена отложным воротничком с коричневым шелковым галстуком. Его широкий торс, переходивший в растущее брюшко, был украшен тяжелой золотой цепью. На белоснежных манжетах красовались золотые запонки с крупными рубинами. Он был розовым и упитанным. В сущности, он поживал весьма неплохо. Он с семьей переехал из ветхого каркасного дома на 9-й Южной улице в очень комфортабельный трехэтажный кирпичный особняк втрое большего размера на Спринг-Гарден-стрит. Его жена завела знакомство с женами других политиканов. Его дети посещали среднюю классическую школу, о чем он раньше мог лишь мечтать. Теперь он был владельцем 14 или 15 недорогих земельных участков в разных частях города, которые могли сильно вырасти в цене, а также негласным партнером в литейной компании Южной Филадельфии и американской компании производителей свинины и говядины – двух предприятий, существующих на бумаге, основным занятием которых было предоставление городских субподрядов скромным мясникам и литейщикам, которые выполняли указания, не задавая лишних вопросов. «Да, забавное имя», — вежливо согласился Первуд. «Значит, он главный акционер. Я никогда не думал, что эта линия окупится. Она слишком короткая. Ее нужно продолжить примерно на три мили в район Кеннингстона». «Вы правы», – буркнул Стинер. «Стробик сказал, сколько хочет получить этот Колтон за свои акции. Думаю, по 68 долларов». «Это текущая рыночная цена. Он много не просит, верно?» «Ладно, Джордж, по этой цене понадобится примерно...» «Он произвел быстрый расчет на основе количества акций, имевшихся у Колтона...» «Примерно 120 тысяч долларов, чтобы вывести его из дела. Но это не все». Есть еще судья Китчин и сенатор Донован. Он имел в виду сенатора штата. Вы заплатите очень высокую цену за эту конюшню, когда получите ее. Понадобится гораздо больше денег, чтобы продолжить линию. Думаю, это слишком большие расходы». На самом деле Каупервуд думал, как просто было бы объединить эту линию с его вожделенной линией 17 и 19 улиц. Так что после некоторой паузы он добавил – «Скажите, Джордж, почему вы разрабатываете все свои планы через Стробика и Уайкрофта? Разве мы с вами не могли бы самостоятельно управиться, не привлекая других? Мне кажется, такой план был бы гораздо более выгодным для вас». «Ну да, разумеется», — воскликнул Стинер. Его круглые глаза в упор умоляюще смотрели на Кау Первуда. Ему нравился этот человек, и он надеялся сблизиться с ним не только в деловых отношениях. «Я думал об этом, но у этих парней побольше опыта в таких делах, чем у меня, Фрэнк. Они уже давно в игре, и я не разбираюсь в тонкостях так же хорошо, как они». Каупервуд мысленно улыбнулся, хотя его лицо оставалось бесстрастным. «Не беспокойтесь о них, Джордж», — дружеским доверительным тоном произнес он. «Мы с вами можем узнать не меньше, чем они, если не больше». «Возьмите эту трамвайную сделку на себя, Джордж. Мы с вами сможем провернуть ее лучше, чем с участием Уайкрофта, Стробика и Хермана. Они ничего не добавляют к пониманию ситуации. Они не вкладывают никаких денег. Все это ваша заслуга? Они лишь соглашаются провести заявки через законодательное собрание и городской совет, и насколько касается законодательства, они могут не больше, чем любой другой, например, я». Это лишь вопрос договоренности с Рилейном и вложения определенных денег, с которыми он может работать. В нашем городе есть и другие люди, способные повлиять на совет не хуже, чем Стробик. Тем временем он думал, что после того, как получит контроль над собственной линией, то посоветуется с Батлером и заставит его воспользоваться собственным влиянием. Этого будет достаточно, чтобы заткнуть рот Стробику и его друзьям. Я не предлагаю вам изменять планы по сделке с компанией Северной Пенсильвании. Сейчас это будет неловко для вас, но ведь есть и другие вещи. Почему бы нам в будущем не поработать над другим проектом? От этого будет только польза для нас обоих. До сих пор мы неплохо пользовались предложением насчет городского займа, не так ли? По правде говоря, они воспользовались этой возможностью с чрезвычайной выгодой для себя. Помимо прибыли для крупных финансистов, новый дом Стинера, его земельные участки и счет в банке, его добротная одежда и комфортабельный образ жизни в основном были результатом успешных манипуляций Каупервуда сертификатами городского займа. Состоялось уже 4 выпуска по 200 тысяч долларов каждый. Объем купли-продажи этих сертификатов под руководством Каупервуда составлял около трех миллионов долларов. В одних случаях он выступал в качестве быка, а в других – в качестве медведя. Теперь состояние Стинера достигало 150 тысяч долларов. «Я знаю одну городскую линию, которую можно превратить в превосходно окупаемую собственность», задумчиво продолжал Каупервуд. «Нужно лишь правильно подойти к делу. Как и линия Северной Пенсильвании, она довольно короткая и обслуживает недостаточно большую территорию. Ее следует продолжить, но если бы мы с вами смогли заполучить эту линию, то потом можно будет поработать с компанией Северной Пенсильвании или какой-либо другой для слияния в одну компанию. Это даст экономию на конторах, обслуживании и многом другом. Всегда можно заработать деньги на увеличение платежеспособного спроса». Он замолчал и посмотрел в окно своего симпатичного обшитого деревянными панелями небольшого кабинета, размышляя о будущем. Окно выходило на задний двор за другим конторским зданием, которое раньше было жилым домом. Двор зарос чахлой травой. Красная стена и старомодная кирпичная ограда, отделявшая его от соседнего участка, почему-то напомнили ему о старом доме на Нью-Маркет-стрит, куда приходил его дядя кубинский торговец Сенека со своим чернокожим слугой, говорившим по-португальски. Сейчас, глядя во двор, он словно наяву представил своего дядю. «Ну что же», – честолюбиво произнес Стинер, проглотивший наживку, «почему бы нам вдвоем не провернуть это дело? Полагаю, я бы мог устроить вопрос с деньгами. Сколько это будет стоить?» Каупер -вуд снова мысленно улыбнулся. «Точно не знаю», — ответил он, выждав паузу. «Я хочу получше разобраться в материале. Единственное затруднение в том, что на меня уже записано довольно много денег из городской казны. Как вы понимаете, я получил 200 тысяч долларов для операции с заемными бумагами. А эта новая схема потребует от 200 до 300 тысяч долларов. Если бы не это обстоятельство...» Он размышлял об одном из необъяснимых приступов биржевой паники и о странных провалах на фондовом рынке, тесно связанных с настроениями людей и почти не имевших отношения к общему состоянию экономики в стране. «Если бы провести сделку с компанией Северной Пенсильвании и больше не думать об этом...» Он потер подбородок и огладил красивые мягкие усы. «Больше не спрашивайте меня об этом, Джордж», — наконец сказал он когда заметил, что последний начинает гадать, куда клонится их разговор. «Ничего не надо говорить. Я должен получить точные факты, а потом обратиться к вам. Думаю, мы сможем вернуться к этому делу позже, когда решим вопрос насчет Северной Пенсильвании. Сейчас я в такой зоопарке, что едва ли смогу взяться за все сразу. Но вы держитесь тихо и посмотрим, что из этого выйдет». Он развернулся к столу, и Стинер встал. «Фрэнк, я смогу разместить у вас любой депозит, какой пожелаете, когда вы будете готовы к действию», — с энтузиазмом произнес он и подумал, что Каупервуд беспокоится совсем не так, как следовало бы, поскольку всегда может полагаться на него, Стинера в любом выгодном деле. Почему бы не позволить способному и любезному Каупервуду сделать обоих богатыми людьми? Просто известите Стайерса, и он вышлет вам чек. «Стробик считает, что мы должны действовать быстро». «Я обо всем позабочусь, Джордж», — уверенно сказал Каупервуд. «И все будет в порядке. Предоставьте это мне». Стинер подрыгал толстыми ногами, чтобы распрямить брюки, и протянул руку. Он вышел на улицу, думая о новом плане. «Безусловно, если он войдет в долю с Каупервудом, то станет богатым человеком, ибо Каупервуд славился своей удачливостью и осторожностью» его новый дом и прекрасный банковский офис, его растущая известность и хитроумные связи с Батлером и другими важными людьми вызывали у Стинера подлинное благоговение. Они смогут контролировать всю линию Северной Пенсильвании. Но ну, если так будет продолжаться и дальше, то он станет магнатом. Он, Джордж Стинер, некогда агент по страхованию и продаже дешевой недвижимости, Он шагал по улице, размышляя об этом. Но соображения его гражданского долга и общественной службы, которыми он пренебрегал, волновали его не больше, если бы их вообще не существовало.